Лекция шестая. Цена. Через несколько секунд щекотки открыла глаза, чтобы увидеть перед собой знакомую лавочку и парк вокруг. Ого! А я ведь именно здесь была перед тем, как Айтхар запустил огромный останавливающий кристалл. Еще прыгала от того, что замерзла. Это мы на прогулку сюда переместились? Удивилась выбором места. Нет, Лера. ответил Хан, усаживаясь в центре лавочки. Макс последовал его примеру и устроился с одной из свободных сторон. «Чего смотришь? Садись!» Игнорируя ощущение, что надо мной шутят, села рядом с княжичем. Тень взял мою руку и крепко обхватил пальцы. Хотела возмутиться, но реальность резко схлопнулась. Перед глазами промчались разноцветные точки. Я почувствовал рывок и... Ханри отпустил мою руку. Мы сидели на той же лавочке, но перед нами больше не было парка. Поднявшись, пробежалась взглядом вокруг. Впереди широкая, уложенная мелкой, светло-серой каменной плиткой улица. По сторонам многочисленные одноэтажные дома с яркими вывесками над дверью. Большие потоки людей и не людей заходят и выходят из лавок, что-то обсуждают и куда-то спешат. Стоит гул, но он не режет уши. Напоминает звуки, которые можно услышать в крупном торговом центре в выходные дни. А вверху нет неба. Зато красуются яркие частые сферы освещения и шлифованный камень высокого потолка. Но это ведь не здание. Оно не может быть таким огромным. Может, мы что, под землей? Ошарашина спросила. Да, — ответил Брюнет. Это черный город. Здесь торгуют и живут нелегально. А чуметь... «Я такие места представляла более грязными и негативными, а тут очень даже приятно». «Ваше Высочество!» Выпрыгнул откуда-то молодой парень с озорной улыбкой. Голубые глаза быстро пробежались по мне и Максу, затем вернулись к тени. «Я рад служить вам и вашим спутникам!» «Ага! Да ух, Хана тут личный сопровождающий!» «Интересно, такое отношение здесь в целом распространено или из-за княжеского статуса привилегии?» «Ханат!» Назвал имя бывший адепт-куратор, который даже приветствовать местного работника не стал. Вреден он все-таки, вреден. «Прошу следовать за мной!» Воскликнул обладатель рыжей шевелюры радостно. Вот это энтузиазм. «Обычно при виде Ханре маги ведут себя не так?» «Интересно, играет хорошо и не показывает негативную реакцию на поведение тени? Или, быть может, ему реально на него начхать?» И просто радостно по жизни. Первым запровожатым направился обладатель голубых кровей, а за ним уже мы с Максом. Когда мы поравнялись, блондин взял меня за руку. Его лицо осталось сосредоточенным, он следил за обстановкой. Я же улыбнулась и принялась дальше разглядывать местность. Мне не нравились огромные яркие мелькающие вывески в торговых районах Москвы. Так было не всегда, — Просто в какой-то момент рекламы стало слишком много, на мой взгляд, и она начала раздражать. Здесь сразу вспомнила о подобном способе продвижения товаров и услуг на земле. Уж очень часто на домах подземного города встречались большие вывески с ярким волшебством, бегающими по названию или вокруг нитями. Сейчас это не вызывало негатива, стало даже грустно. Скорее всего, у меня никогда больше не получится увидеть огромные экраны на высотных зданиях. И пусть они мне не нравились, я скучала даже по ним. Нужная нам лавка находилась недалеко. В единственном доступном для покупателей зале стояли стеклянные витрины по стенам, на полках которых были расставлены различные артефакты. Стойка продавца оказалась круговой. В центре стоял мужчина и, наклонившись к лежащему на столешнице шкатулке артефакту, рассказывал что-то покупателю, указывая то на один, то на другой камень, использованный для украшения. Здесь было несколько посетителей. Многочисленные разговоры, общим шумом и отрывками фраз доносились до моих ушей. «Мастер Хонат!» — мягко позвал наш сопровождающий. Мужчина в центре тут же отвлекся и посмотрел на меня. Несколько секунд пристального внимания, отчего мне даже стало не по себе, затем знакомый Шендаго спокойно перевел взгляд на Кхаанри. Артефактор выпрямился, сделал какой-то быстрый жест рукой, и посетители шустро засобирались на выход. Мы потеснились, чтобы они смогли пройти. — Буду ждать снаружи! — поклонился рыжий княжичу и выскочил последним. Когда в помещении остались только мы и хозяин лавки, я удивленно посмотрела на Макса. Он еле заметно покачал головой. Пожалуй, не стоит показывать своего изумления. Приняв нейтральное выражение лица, перевела взгляд на артефактора. «Нам нужны пятьдесят усиленных кристаллов». Сразу перешел к делу Хан. «Хм...» — протянул торговец. Я присмотрелась. Каштановые короткие волосы, бордовые глаза. Вампир, как и Шен. И что-то подсказывает мне, он тоже живет на этом свете несколько сотен лет. Оперевшись спиной на стойку, мужчина скрестил руки на широкой груди. Он оценивающе осмотрел сначала княжича, потом Макса, затем меня. Молчание затягивалось, и я начинала чувствовать напряжение и желание что-то сказать, чтобы разрезать тишину. «Пятьдесят?» — наконец спросил артефактор, продолжая смотреть в мои глаза. «Да», — ответил Но «Я буду говорить только с избранной», — сказал вампир твердо. Исходящее от бывшего адепта-куратора раздражение чувствовалось физически. Его злость, она частично вырывалась повышенным количеством энергии вокруг мага, И если раньше я только ощущала это, то сейчас видела чуть подрагивающим, словно раскаленным воздухом. Наверное, это из-за принятия силы. Стала отслеживать более, ну, тонкие моменты. «Избранный?» — переспросила. «Никакая я не избранная, но не время убеждать в обратном. Вы меня знаете?» Ох уж это, как бы назвать, недоразумение, путаница, ошибка. В общем, то, что привело к получению подобного статуса. Все началось, когда меня приняли за девушку с даром богини. Оракул считает, что Ирис специально оставила в доступе эту часть своей силы. Зато никто и думать о других вариантах появления во мне чужой магии не стал. Псевдоизбранность распространилась быстро и далеко. Взять тех же желающих от меня избавиться. А, кстати, где они? До событий Сленгро по мою страдающую душу периодически являлись... А сейчас, наверное, они находятся в недоумении, куда я делась». «Здесь вас знают все», — ответил артефактор. «Если хотите, чтобы сделка состоялась, поговорим без лишних клыков». Энергия рядом с Ханри увеличилась вдвое. Мне показалось, все, он сейчас не выдержит и начнет плеваться ядом, но... Княжич выдохнул и быстро вышел из здания. Макс повернулся ко мне. «Один взгляд, ты все понятно». Если вампир меня тронет, голем навряд ли оставит его в живых. И все же, как приятно его забота. Я улыбнулась и кивнула, что поняла. Бывший хранитель еще раз взглянул на артефактора и последовал за тенью. «А теперь вы продадите нам пятьдесят усиленных кристаллов?» — спросила, когда дверь за остроухим закрылась. Я подошла ближе к стойке, сложила на ней руки и оперлась на них. Вампир на сверхскорости преодолел разделяющие нас полтора метра. Время замедлилось, позволяя увидеть движение в нормальной скорости. Все-таки начинаю привыкать. Теперь не люди не будут для меня смазанными пятнами, если сама не захочу. Как только мужчина остановился, реальность вернулась к стандартному течению времени. «Слухи не врут», — сказал Хонат, поставив ладони на столешницу по бокам от меня. «Вы больше не человек». «Слухи?» Какие слухи? Я вроде скрывалась. Вполне успешно, нет? Расскажете? Попросила мягко, надеясь расположить к себе мужчину и узнать нужную информацию. Нежить поговаривает. Таинственно ответил он. Ага, так я все и поняла. Какая нежить? Академная? Цениши бывшие жители Кармана? Народ мертвого леса? А может, те, кого призвала при с Тхайраеном? «Хм, как-то я об этом раньше не задумывалась. Какие у меня, оказывается, широкие связи среди мертвецов? Да я меньшее количество живых знаю, если не брать в расчет случайных знакомых или тех, с кем пересекалась раза два. И правда некромантка. Сосуд, определяющий факультет, не ошибся. Мертвецов будто притягивает ко мне или, наоборот, меня к ним. Допустим. Решила не подтверждать и не опровергать слова хозяина лавки». «Вы сможете продать нам кристаллы?» «Вам лично?» «Смогу», — кивнул мужчина. «Но захочу ли?» Он издевается. Я выпрямилась и посмотрела в бордовые глаза. Постаралась спрятать эмоции и выглядеть спокойной. В любом случае, нам нужны эти артефакты, и вероятность найти еще одного торговца стремится к нулю. И протянула, когда пауза стала слишком длительной. «И пока не хочу», — сказал вампир. «Мне дико захотелось стукнуть его чем-нибудь по голове». Сжав зубы, отправила все свои силы на сдерживание собственного характера. «Держись, Льера! Представь, что это игра. И чтобы выиграть в ней, нужно вести себя спокойно и вежливо. Ты ведь любишь становиться победителем?» Обращение к самой себе позволило сдержать эмоциональную реакцию на слова мужчины. Не факт, что вышло на все сто процентов, но я приложила максимум усилий. «Мне прийти позже?» Мила улыбнулась. Вампир хмыкнул. Судя по взгляду, артефактор ждал другого вопроса. Спрашивать, чего он хочет, не стану. А вдруг решит по полной отыграться, понимая, что является единственным источником выполнения нашего запроса? «Подобное количество усиленных кристаллов очень дорого вам обойдется», — сказал вампир. Yes. «Тоже мне проблема. Даже если бы у самой средств не было, раскашелила бы хана. Захотел быть частью команды, так пусть приносит пользу». «Сколько?» — спросила, положив руку на мешочек, который отдал мне тень. «Хм...» hmm. — протянул клыкастый и задумался на пару секунд. «Тысяча золотых». Целое состояние. Но и товар особенный. Недолго я с тремя кристаллами ходила. Впрочем, для этого Шиндак их и подготовил, чтобы можно было воспользоваться при необходимости. Хорошо. Сказала, продолжая смотреть в бордовые глаза. Это ведь не все, он хочет что-то еще. И кровь. Не стал тянуть дальше мужчина. Кровь? Не поняла, какая кровь? «Ваш, конечно!» Вампир облокотился о столешницу, еще сокращая между нами расстояние. «Всего пара глотков!» Я опешила. «Вот это ничего себе!» Вампиры через кровь получают не только силу. Они могут в зависимости от способностей услышать мысли, прочесть желания, считать память... А их магия, из-за которой укус приносит наслаждение, может расслабить и снизить оборону даже у хорошего менталиста. — Меня же он прочтет на раз-два. — Еще чего? — воскликнула. — Ну? — протянул мужчина и выпрямился. — Жаль. Очень даже жаль. А ведь у меня есть пятьдесят усиленных кристаллов. — Мастер Хонат, — произнесла, чувствуя, как цель уходит из-под носа. — Давайте найдем... «Другие пути решения!» «Леди Альера, других путей нет!» Отошел к крупной папке мужчина и начал что-то в ней проверять, показывая, что больше ему наш разговор не интересен. «Продать такое количество рискованно даже с моими связями. Если вы не готовы идти на мои условия, ищите другого артефактора. Был рад лично с вами познакомиться. Удачи!» И прежде чем я успела что-то сказать, он резким движением руки отправил в полет нить, открывая входную дверь. Посетители начали шустро возвращаться. Хм, хорошие же он артефакты делает, раз люди ждали. Взглянув на дроу, перед которым вампир уже поставил шкатулку, виденную мной ранее, мысленно поправилась. И не люди. Вот же... Чувствуя на себе любопытные взгляды, направилась к выходу. «При народе продолжить разговор с вампиром точно не стоит». но ну что?» – спросил хан, когда я спустилась по ступенькам и оказалась рядом со спутниками. «Проблема», – коротко произнесла, не желая рассказывать посреди улицы. «Желаете посетить Тервен?» С оптимизмом, звучащим в каждом звуке, произнес сопровождающий. «Комнату с защитой», – сказал княжич. «Прошу за мной!» – воскликнул рыжий, развернулся на каблуках и повел нас дальше по улице. Я переглянулась с Максом, затем тихо задала вопрос к Ханри: «Кто это?» «Тервен». «Ресторан», — сказал Тень, — «для ведения переговоров». «Хм, интересно, и покушать не помешает. Как раз время обеда». Еще раз взглянув на дверь лавки артефактора, вздохнула и направилась за бывшим адептом-куратором.